Едва она успела закончить письмо, как услыхала в коридоре шаги полковника, который, обеспокоившись ее отсутствием, пошел на розыске. «Увы!» — воскликнула она, как будто разговаривая сама с собою. «Как мне хотелось бы умереть! Мое положение непереносимо!» «Что с вами?» — спросил Добряк. «Да нет ничего», — ответила графиня. Она встала и, оставив полковника одного, спустилась вниз, чтобы переговорить без свидетелей со своей горничной, которой она велела ехать в Париж, наказав ей вручить письмо в собственные руки Дельбеку и привести это письмо обратно, как только управляющий прочтет его. Потом графиня вышла в сад и уселась на скамью, на самом виду, так, чтобы полковник при желании мог сразу ее найти. Шабер, который уже разыскивал графиню, подошел к ней и сел возле неё. «Розина, что с вами?» — спросил он. Она ничего не ответила. Был чудесный спокойный июньский вечер. В такие часы в сладчайшей неге заката разлита скрытая гармония. Воздух был чист. Стояла глубокая тишина. Можно было слышать доносившиеся из отдаленной аллеи парка детские голоса, как бы дополнявшие своей мелодией возвышенную прелесть пейзажа. «Вы не отвечаете?» — продолжал полковник. — Мой муж, — начала графиня, — тут же замолчала. Она сделала какой-то неопределенный жест и, покраснев, спросила, — Как мне называть при вас графа Ферро? — Называй его мужем, малютка, — ответил добродушно полковник. — Разве он не отец твоих детей? — Хорошо, — продолжала графиня. — Если господин Ферро спросит меня, что я здесь делала, если он узнает, что я провела здесь несколько дней с глазу на глаз с каким-то незнакомцем, что я ему скажу? — Послушайте, сударь, — сказала она, приняв величественную позу, — моя судьба в ваших руках, я подчинюсь всему, дорогая моя, — ответил полковник, беря свою жену за руки. — Я решил всем пожертвовать ради вашего благополучия. — Но это невозможно, — воскликнула она, судорожно вздрогнув. — Подумайте только, ведь вам придется отказаться от самого себя, и при том с соблюдением всех формальностей. — Как, — спросил полковник, — разве моего слова вам недостаточно? Слово «формальности» поразило полковника в самое сердце, пробудило в нем невольное подозрение. Он бросил на свою жену взгляд, заставивший ее покраснеть. Она опустила глаза, и полковник Шабер со страхом подумал, что ему, быть может, придется ее презирать. Графиня испугалась, что она оскорбила суровую чистоту, неподкупную честность человека, чей великодушный характер и врожденное благородство были ей так хорошо известны. Хотя тень этих мыслей омрачила их лица, вскоре между ними установилось доброе согласие. И вот как это произошло.